Помощник режиссера уговорил мою невесту покормить чаек. Крик, крик! Она со мной рассчиталась, и я употребил деньги целенаправленно. Запоздалый студент переменил профессию. Боннский университет. Я хотел остаться поблизости от нее. Превратил инженера-производственника, специалиста по центробежным фильтрам в стажера, а затем асессора, который стал с прошлой осени с т у д е н р а т о м преподающим немецкий язык и историю. «Не лучше ли при ваших знаниях намекали решившему переквалифицироваться, избрать специальностью математику? И этот в парусиновых башмаках тоже отвлекся от моего зубного камня. Как вы могли, закончив машиностроительный институт, решиться на это? Это же навсегда?» Я основательно прополоскал рот. Если уж переучиваться, то полностью. Ее деньги я не бросил на ветер. Осталось даже ровно 3000 которые мне потом пришлось перевести на его счет, потому что больничная касса согласилась оплатить только половину стоимости. Вот чего стоил мне мой прикус. За это я вписался в его полуавтоматическую механику под названием «Рыцарь», которая подавала множество инструментов в его умелую ручку, чтобы он, пока я, «Нет, мы оба в моей головенке, которая рада гостям. Как, по-вашему, доктор, лучше бы я придержал денежки?» Моя невеста отказалась от передачи из Андернаха. «Мы только что видели, какое разрушительное действие оказывает на зубную эмаль супермена зеленый криптонит. Но как отреагируют зубы супермена на криптонит красный?» Об этом расскажет наша следующая программа «Супермена». А мы тем временем заглянем в мастерскую криптонитчика. «Супермен» Описанные ж р о м о м Зигелем и Джо Шустером приключения Супермена издаются с 1938 года. Радиоактивный металл в вариантах розового и зеленого криптонита от его разрушенной родной планеты парализует силы обычно непобедимого героя. Она показывала мне мое окружение. Этот красивой формы слюна-отсасыватель с о б и р а ю щ и м с я шлангом приводится в действие водоструйным насосом и на всех д а н т и с т с к и х выставках привлекает к себе внимание необычайной эффективностью. Таким голоском словно она расхваливала елочное украшение, хвалила она промывку плевательницы и клеенчатую фонтанную руку рыцаря. Она делает чашу передвижной и по вертикали, и она... На экране его ассистентка с влажными, окоченелыми пальцами обе давали указания с помощью кнопок на переднем торце парящего столика. Как они меня обслуживали! Как выманивали из углубления слюноотсасыватель! Меня забавляло, как он прихлебывал, чавкал, изображал жажду перед тем, как его опускали в мою слюну. «А язык, пожалуйста, расслабьте и уберите назад». Врач склонился над моим добром, закрыв с собой четыре пятых экрана, поискал правым локтем опору между ребрами и бедром и принялся ковыряться между покрытыми камнем шейками моих верхних резцов. «Не глотать, на то есть отсасыватель». «Вздохните. Вот так. Может быть, мне все-таки... Нет-нет, сегодня еще нет». Это мне хотелось услышать, когда он стесывал ракушечник с моих зубов. Понимаете, Шербаум, это тоже надо описать. Я собираю слюну, пену, кровь,